Лилайна была счастлива. Она бродила по замку, любовалась старинными картинами, расспрашивала о них, рассматривала витражи, грелась у больших каминов в разных залах и слушала дивные легенды. Даже те, что были ей знакомы, в остах северянки Вивьен, звучали иначе. Больше всего Лилайну удивляли синие глаза женщины. Они были не такими, как у ее мужа, поэтому, не выдержав, она все же спросила, «У вас с антраксом одинаковый цвет глаз или все же нет?» Женщина усмехнулась. «Если ты сомневаешься, разве не значит это, что он разный?» — весело ответила она. «У него королевские глаза, а у меня просто синие». «Как так?» — не поняла Лилайна. «А вот так. У всех лендервалей синие глаза, но у одних, как у меня, небесно-синие, а у других, как у твоего мужа, сапфировые». Лилайна даже ахнула от такого сравнения. — Идем, — поторопила ее женщина. — Я покажу тебе портрет нашего короля Айвана с маленькой линкарой. У отца-то глазки не королевские были. Она рассмеялась и быстро продолжала. По легенде, снежный бог приходит только к обладателям королевских глаз. Линкаре он, например, снился. А антракс его видел хоть раз? — Я не знаю, — прошептала растерянно Лилайна. и вдруг внезапно замерла, чувствуя сильное болезненное головокружение, из-за которого ей пришлось отступить к стене. — Так, дорогуша, что с тобой? — засуетилась графиня, подбежав к ней. — Ты так побелела. — Голова кружится, тошнит? — Немного, — прошептала Лилайна, чувствуя, как в голове уже проясняется после короткого тумана, а к горлу действительно подкатывает неприятная дурнота. «Не беременна ли ты часом?» — спросила женщина, заводя ее в ближайший зал, чтобы усадить в кресло. «Не знаю», — прошептала Лилойна. «Могу, но рано еще об этом судить». На ее белых от плохого самочувствия щеках проступил смущенный румянец. «Так давай проверим», — уверенно заявила женщина. «Но еще даже кровь не должна появиться, разве?» «Уже можно все проверить», — уверяла ее Вильен, присаживаясь рядом. Как вдова, я живу такой приличной жизнью, что просто обязана знать все хитрости. К тому же это старый бабкин метод, веками проверенный. Она умолкла, она миг посмотрела на растерянную девушку и вновь заговорила, только уже не так бойко. Ты не подумай, я очень любила своего мужа, но его уже нет почти 10 лет. Поэтому иногда я позволяю себе какие-то романы, но замуж выйти не могу. Никто не может сравниться с моим дорогим графом Она печально улыбнулась, застыла на миг и тут же вскочила. "Идём. У нас как раз кухарка хорошая, мы её быстро на эту шалость подобьём". "Кухарка?" не поняла Лила, осторожно вставая. Голова уже не кружилась, но уверенной в своих ногах она не была, а упоминание кухни усилило тошноту. "Тебе надо будет пописать в какую-нибудь мисочку, а потом мы это закипятим", тихо прошептала Вивэн ей на ухо и подхватила подтурку. Держи за меня, дорогая. С тётушкой Вивьен ещё никто не пропадал. Она действительно привела Лилойну на кухню, пошепталась с кухаркой и стала искать подходящую посудину. Уроженка Долины с недоумением смотрела на женщин, которые мерили всякие ложки, стучали ими по столу и обсуждали их удобность. "Это маленькое, можно промахнуться", борчала Вивьен. "Ну, госпожа, это же большая, осадка можно не увидеть". В этом доме даже посуды нормальной нет. Один красивый раритет. И фамильное серебро, госпожа. — Точно! — воскликнула Вивьен, обрадовавшись. — Неси сюда серебряный кубок. Будем в кубок. Делать. — Как же можно? — испуганно спросила кухарка, прикладывая руки к груди. — Из этой посуды почивали короля Авелона. А вы? «Неси — Неси! — перебила ее Вивьен. И как только женщина скрылась, добавила. — У нас тут речь о будущем короля Рейна. Что нам до прошлого, когда так много будущего? Лилайна же только смотрела на неё растерянно, не понимая плакать ей или смеяться. Через пару минут графиня и кухарка склонились над кубком, установленным в огненную чашу светильника, и всматривали в желтоватую жидкость, ожидая пузырьков. Лилайна смотреть не могла. Запах ей казался мерзким. Голова снова кружилась, да и волнение почему-то накрыло с головой. Аня не знала, что делать, ещё она действительно беременна и понимала, что ужасно огорчится, если это вдруг окажется не так. Всё, всё, снимай, закричала графиня, и Ваня прыгая на месте от нетерпения. Кухарка подхватила кубок рогатины и переставила на стол. Я же вам говорила, он испортился. Графиня только махнула рукой, склоняясь над кубком, и тут же радостно взвизгнула. Лила, ты будешь мамой. Лилайн не успела даже осознать этих слов, как женщина, такая хрупкая и нежная на вид, буквально подбросила её в воздух, поймал за талию и крепко обняла. "Как я рада, что узнала об этом первой. Я отдам тебе этот кубок как талисман, чтобы у вас было много-много здоровых детишек, а то у меня один сынок и такой вредный". Она выдохнула и поцеловала Лилайн в щёку, а губы той медленно расплывались в улыбке. Молодая королева представляла, как обрадует такой новостью своего мужа, опасаясь только, что он начнёт ворчать о столь немедицинском подходе к делу. Но женщине серебряную кубку, на дно которого упал тёмно-жёлтый осадок, она верила